Глава четвёртая. 31 декабря для всех было суматошным днем. Хорошо, что последний день года выпал на выходной, и предновогоднюю суету не омрачали отчеты. Однако чьё-то 31 декабря омрачало похмелье. Влад проснулся с утра с жуткой головной болью и прискверным ощущением во всем теле после того, как ночь проспал в неудобной позе едва разлепив глаза туманным взглядом он наткнулся на мать которая в цветастом халате бегудях и с недовольным лицом стояла в проходе в его комнату мамуля водички не принесешь по моему это дети должны родителям стакан воды подавать мам хорош мне не шестнадцать недовольно пробурчал мужчина переворачиваясь голова раскалывается на тумбочке таблетка и вода «Приходи на кухню, я бульон тебе куриный сварила». «Мамочка, ты у меня самая лучшая!» Женщина отмахнулась и, поправив прическу, пошаркала тапочками по коридору. За завтраком Влад в двух словах рассказал, как прошел их вчерашний день. Не забыл упомянуть и причину своего сегодняшнего состояния. Женщина только с укором качала головой, как будто сыну было не тридцать а тринадцать. А когда она услышала, что празднование Нового года готовится совместное, тут ее эмоциональная натура взыграла в полной мере. «А как же? А у кого встречать будем? Я же с салатами не рассчитывала, да и с горячим». «Мам, не беспокойся, я все решу», — заверил ее Влад. «Сейчас голова пройдет и дойду до Иры, а там разберемся». У нее квартира, конечно, для празднования маловато. — Так давайте здесь отметим. И недалеко, и места много. У меня и елка наряжена, и стол большой есть. Влад согласно кивнул, потому что если его мать что-то решила, то спорить было бесполезно. Поблагодарив за завтрак, мужчина пошел к себе в комнату, чтобы переодеться и привести себя в человеческий вид. Идти сегодня к Ире было отчасти боязно. Вдруг вчера ее поведение было продиктовано только атмосферой вечера. А взглянув на ситуацию трезвым взглядом, она пожалела и передумала встречать Новый год с ним. Нет, такого точно быть не могло. К тому же он зарекся поддержкой ее племянника, что немаловажно. Но на всякий случай Влад все-таки зашел в цветочный магазин и купил большой букет алых роз. Зайдя в подъезд с соседями, Через пять минут он уже стоял у знакомой двери и стучал, набирая полные легкие воздуха. «Доброе утро!» Ира открыла спустя несколько мгновений. В домашнем сером костюме, с растрепанной прической, улыбающейся и счастливая, она подпирала дверь квартиры изнутри. Блеском ее глаз можно было осветить целую улицу в самую темную ночь. «Доброе утро! А у меня тут кое-что для тебя есть. Влад достал из-за спины букет, и подъезд тут же наполнился радостным женским визгом. «Такие красивые! Спасибо, спасибо, спасибо! Ты прой...» Ира почему-то замерла на полуслове, глядя куда-то за спину мужчины. Влад нахмурился, не понимая, что происходит. А через мгновение из комнаты вышел Саша, который тоже нашел что-то интересное в подъезде за Владом. «О, бабушка с дедушкой приехали!» Как можно догадаться, Новый год встречали большой семьей в квартире матери Влада. Саша посидел со всеми пару часов и на такси укатил к друзьям, а оставшиеся знакомились с, возможно, будущими родственниками, распевали клюквенную настойку и много смеялись. Влад был счастлив, действительно счастлив. И кто бы еще несколько дней назад мог подумать, что главная ночь в году пройдет для него именно так, рядом с самым близким человеком, прекрасной девушкой и ее родителями.